Глава двадцать седьмая. Голоса послышались, когда я уже всерьез раздумывала, не попытаться ли выбраться самой. Что делал Шарль под руководством Франциска, я в общих чертах помнила и была почти уверена, что смогу повторить. И вот это почти пока останавливало, да еще то, что не все открывается снаружи и изнутри одинаково. Но ночевать в архиве категорически не хотелось. Поэтому я потихоньку разминала пальцы и составляла последовательность действий на случай, если что-то пойдёт не так. А в том, что что-то пойдёт не так, я была уверена на все 100. "Ибо когда у меня что-то шло так. Антуан, может, всё-таки передумаешь?" приглушённо заныла девушка. Архив не то место, куда можно безнаказанно залезть. Метка Антуана, о которой я благополучно забыла, очень ярко сияла рядом. До нее можно было дотронуться, если бы не разделяющая нас дверь. Богиня, неужели он догадался, что я была здесь с Шарлем и сейчас пришел меня уличать? Не один пришел, со святительницей. Вот ведь гад, а у меня нет права на ошибку. Отчислят сразу. Богиня, что же делать, что делать? Я заметалась перед дверью, заламывая руки и прислушиваясь к разговору. «Никогда не знаешь, откуда придет спасение». Может, они отвлекутся, и я прошмыгну за их спинами. Пусть тогда попробуют доказать, что я здесь вообще была. Если узнают, но я же не идиот, дорогая. По всей видимости, сомнения в справедливости этого утверждения были не только у меня, но и у его спутницы, поскольку она чуть истерично бросила: "Знала бы я, что ты на такое пойдёшь, ни за что бы не сказала. За это можно даже из академии вылететь". Булей же не вылетел, с чего вылетать мне, а сказала правильно, умница. Эффект похвалы Антуан усилил особенными, бархатисто-обволакивающими нотками, убойно действующими почти на любую особу женского пола в возрасте от 16 до 80. Возможно, и после 80 тоже Антуан со столь возрастными дамами при мне не общался». Всё же очень удачно, Саланж, что ты дружишь с секретаршей ректора. Скажи, что же дружу. Жиманна заворковала Саланж, явно польщённая словами Антуана. Я даже представила, как она нежно заразовела и глазки в пол опустила. Она просто ко мне подлизывается, как к будущей, ну, ты понимаешь. Поэтому сразу донесла, что Буле поймали при попытке взлома архива. Но тебе-то зачем туда лезть? Как это зачем? Если Буле понадобилось дело принцессы Валерии, значит, оно нужно и мне. У этого прохвоста ни в чём не будет преимущество. Бакине, так он пришёл сюда не за мной. Какое счастье. Сначала надо понять, зачем оно ему вообще понадобилось, заметила Саланж. Возможно, ты добьёшься того же, задействуя личные связи, которых у Буле нет. Ему приходится вертеться там, где тебе достаточно просто протянуть руку. Думаешь, мне расскажут что-то, чего не найти в открытых источниках? Нет, булет точно напал на какой-то древний секрет, убеждённо заявил Антуан. Я должен понять какой, а для этого необходимо просмотреть это проклятое личное дело. А если попросить Марго, она как секретарь ректора, может затребовать любое из архива. А если она не согласится, да ещё доложит Фурнье, у которого на меня и без того зуб. Личное дело принцессы не рядовое дело. Там наверняка нужен особый допуск. Нет, Саланш, я должен его увидеть, и сейчас самое подходящее время. Все взбудоражены после соревнований, преподаватели только и успевают разрешать скандалы в общежитии. Маленького магического возмущения никто не заметит. Маленького? А как же Сирена? Или она исключительно для деморализации взломщика и слышна только в архиве? Наверное, да. иначе бы после второго срабатывания здесь было бы не протолкнуться от зрителей. Но Антуан, я боюсь за тебя, понимаешь? Саланж всхлипнула. Тебе и без того досталось в последнее время. Дорогая, не волнуйся, я сумею за себя постоять. Звуки, которые донеслись после этих слов, изумили меня до невозможности, поскольку больше всего походили на длительный страстный поцелуй. Надо же, А при свидетелях мой не настоящий жених делает вид, что Саланж ему безразлично, а у неё это так хорошо не получалось. Хотя кто кто, а невеста принца должна вести себя безукоризненно. Хотя вполне возможно, Антуану Саланж действительно не слишком интересно, а сейчас он просто затыкает ей рот привычным и наиболее лёгким способом. И всё же это возмутительно. Оба помолвлены и совершенно нагло изменяют своим суженым. Ладно, Соланж, принцу, он и не узнает никогда о такой мелочи. Но Антуан-то клялся в любви мне, а значит, сейчас беспардонно изменяет не только мне, но и своим словам. Захотелось открыть дверь и посмотреть, как эта парочка будет выпутываться. Но открытие двери они вряд ли не заметят. Слишком сильный магический всплеск, поэтому ничего криминального я не увижу. А вопросы задавать будут уже мне. Поэтому я задавила в себе желание мести, и приготовилась ждать. Антон наконец отвлёкся от Саланши и приступил к взлому. Я предусмотрительно отошла за ближайший стеллаж, сообразив, что пока не доберутся до пустышки с делом Валерии, у меня появится несколько минут, чтобы убраться из архива. Главное успеть до появления ректора. Вот он будет удивлён столь пристальному вниманию своих студентов к давно почившей принцессе. У Антуана про предсказание на плести не получится. В разговорах с кузеном о ректорском произволе он всегда брал в сторону Жана Филиппа, подчёркивая, что настоящему магу этого шарлатанства не нужно, а предсказательницы годны только для ярмарок Черни. Во взломе Антуан оказался куда менее талантлив, чем Шарль, поскольку сигнал от вскрытой двери пошёл сразу, но сам он, равно как и Саланж, ничего не заметили и вломились в расставленную ловушку. По сторонам они смотрели, лишь чтобы отметить, мимо стеллажа, с каким годом проходят, поэтому я уже полностью уверилась, что успею отсюда сбежать, никем не замеченная, и бросилась к двери, чтобы прямиком врезаться в ректора. «Леди де Кибо? Лорд Альвендуа? Леди Ламбер? Какая интересная компания! И что вы забыли в архиве академии?» Огонёк, вылез из-за плеча ректора возмущённый призрак. От тебя требовалось всего лишь тихо посидеть до того, как Шарль освободится и придёт тебя выручать. Вместо этого ты зачем-то вскрыла двери архива, да ещё впустила этих. "Я не с ними", только и успела я жалко пролепетать. Вот как Фурнье перевёл свой проницательный взор с меня на Антуана Саланж и сделал единственно правильный вывод в данной ситуации. Леди следила за женихом? Он дал для этого повод? Разумеется, нет, возмутился Антуан. Я люблю свою невесту. Саланш у нас чисто дружеские отношения. И так честно и аристократично возмутился, что я не выдержала. Чисто дружеские? А кто тогда целовался перед дверями архива? Взвелась я. Странные у тебя представления о дружеских отношениях. Саланш покраснела, потом побледнела. Потом позеленело, став похожей на свежевыкопанный труп. Не хватало разве что земляных разводов и погребального савана, а так получилось бы у мертвее у мертвеем. Вон Антуан даже от испуга отошёл на несколько шагов. Ой, нет, это он показывает, что его с ней не связывает ровным счётом ничего. И до неё наконец дошло, что в деле собственного спасения может рассчитывать только на себя. Не выдумывай, взвизгнула Саланж, почему-то ужасно напомнив при этом балонку. Ты не могла видеть, как мы целуемся. Рядом с дверью никого не было. Неужели? фыркнула я. А откуда тогда я взялась? Из воздуха? Правильно, огонёк. Лучшая защита это когда от тебя сбегают в страхе. Франциск одобрительно кивнул и двинулся вглубь архива, где пристроился на кресло Намереваясь смотреть представление со всеми удобствами, выглядел он там величественно, но недолго. Почти тут же обнаружил, что кресло далековато от двери, и обзор с него оставлять желать лучшего, и опять вернулся, зависнув рядом с ректором. Всё это чрезвычайно интересно, прервал нашу милую беседу Фурнье. Но вопрос, кто с кем целовался, вы обсудите без меня. Никто ни с кем не целовался. Это заговор Альвендуа, чтобы не допустить моей свадьбы с престола наследника. Их наверняка подговорила Вивиана меня опорочить. Я вообще сюда не хотела заходить. Соланж начала всхлипывать, бросая на меня ненавидящие взгляды, но ректор не оценил представление и совершенно невозмутимо продолжил. Меня сейчас больше волнует, зачем вы взломали защиту на двери в архив. Мы ничего не взламывали, глядя совершенно честными глазами, заявила Соланж. «Проходили мимо. Смотрим. Дверь открыта. Решили заглянуть. Вдруг что-то случилось. Вот и... Неужели? Что-то подозрительно часто дверь в архив остается открытой. А целовались вы у двери на всякий случай? Вдруг больше возможности не предвидится?» Сварливо поинтересовалась я, почти одновременно со словами Фурнье. «Дорогая, Антуан полностью потерял интерес к Соланж и рванул ко мне». Наверняка опасаясь, что я сейчас сбегу и не стану выслушивать оправданий. Не преувеличивай, ты же знаешь, я люблю тебя. Последний он выдохнул прямо мне в ухо и потянул на выход из архива, явно желая оставить Саланж наедине с фурнье, чтобы она выпутавалась дальше как-нибудь без него. Впрочем, это меня пока вполне устраивало, поэтому я протестовать не стала и даже успела сделать пару шагов. Стоять Гаркнул Фурнье столь громко, что я испуганно вздрогнула и застыла. Точнее, леди Декибо может идти, а разумеется, после того, как скажет «не слышала ли», зачем леди Ламбер и лорд Альвиндуа направлялись в архив. Но только она. Насколько я расслышала, они хотели посмотреть «Личное дело какой-то принцессы», мстительно припомнила я. Про ректорскую секретаршу, которую подслушивает, а потом выдаёт секреты академии, упоминать не стало. Вряд ли из-за такой ерунды её уволят, а я бы заведусь недругом, способным серьёзно осложнить жизнь и учёбу. Ты что-то не то расслышала, недовольно возразил Антуан. Какой ещё принцессы? Не знаю, вы слишком невнятно говорили, да и занимались больше не разговорами. Судя по забегавшим глазкам Саланж, она лихорадочно соображала, что ей выгоднее. что она с Антуаном ходила на свидания или что они отправились в архив Сугуба по необходимости. Похоже, победило второе. Личное дело принцессы Валерии неохотно выдавила она, дочери Франциска I. Вот это поворот. Призраку помянутого монарха сил там, где стоял, прямо на воздух. А этим-то зачем понадобилось Валерии? И зачем вам понадобилось её дело? удивлённо вторил ему Фурнье, в этот раз не упомянувший, что дело самого Франциска более привлекательно и правильно. Зачем подавать студентам подобные идеи? У неё были необычные магические способности, затараторила Саланж, растягивая губы в улыбке, наверняка подсмотренной у Вивианы. Только у сестры Антуана получалась нужная пропорция нежности и обольстительности. Но в найденной литературе не было ничего конкретного, а в деле наверняка есть. Похоже, невеста принца тоже решила не портить отношения с полезной секретаршей ректора и не стала упоминать, что зная о попытке Буле, она спех придумала годную идею. Надо же, я была куда более низкого мнения о её мозгах после нескольких последних дней, проведённых в её компании. Какие же необычные способности у неё были. Скептически поинтересовался ректор. Это мы и собирались выяснить, только не успели, подхватил Антуан идею сообщницы. И сюда мы пришли именно за этим, а не за тем, что показалось Николь. Мне не показалось. Не будем отвлекаться, небрежно махнул рукой ректор. Леди Докибо, можете идти, а с остальными мы побеседуем на тему, должна ли студенческая любознательность распространяться на академический архив. Я не стала ждать, пока меня начнут уговаривать, удрала быстро и не прощаясь. Антуан что-то озабоченно вопил вслед, но я не только не обернулась, но даже не вслушивалась, да и при всем желании не могла бы этого сделать, поскольку почти сразу мне на перерез из стены вылетел встревоженный Франциск. Зачем им понадобилась папка Валерии? Затем, что она понадобилась Шарлю, на бегу пояснила я, о чем секретарша ректора сообщила Соланж, а та Антуану, Антоан решил, что то, что нужно Шарлю, нужно и ему. И вот результат. Огонёк, это не серьёзно, они говорили о её необычных способностях. Вот про это хотелось бы побольше и с подробностями, что именно они узнали и откуда. Это очень важно. Ваше величество, ничего не смогу добавить. Что от них услышала, пока они дверь вскрывали, то и рассказала. Мне кажется, про необычные способности это фантазия Саланж, чтобы хоть как-то оправдать взлом архива. Дверь в общежитие оказалась заперта, как я и опасалась. Стучать и ссылаться на то, что меня задержал ректор, так последовал резонный вопрос: почему он об этом не сообщил дежурному? Я замерла перед дверью в раздумьях. Должен быть другой способ. И Антуан, и Саланж точно планировали вернуться. а не ночевать в архиве. Хотя, как мне кажется, Соланж против подобной перспективы возражала бы не сильно. И то только в случае, если бы кто-то узнал. Как опоздавшие студенты попадают внутрь? Не ночуют же на улице в наказание? Кто как, охотно пояснил Франциск. Если позволяют силы и умения, то левитируют. Полюбовался на мое безмолвное возмущение и продолжил. Конечно, это не самый простой способ, в основном для позеров со старших курсов. Способ попроще вскрыть запирающий артефакт снаружи. Это сложно, но не невозможно, огонёк. Можно забраться через комнату друзей с первого этажа, но там тоже нужно будет отключать сигнальные артефакты. Друзей на первом этаже у меня нет, напомнила я. Это печально, заключил Франциск. Ждём Шарля? Как-то подозрительно быстро его величество начал полагаться на этого гуле с его непонятными целями и странными действиями. Интересно, на призраков можно влиять ментально. Не ждём, отрезала я. Он сидит в кабинете ректора и неизвестно, сколько будет там сидеть. И даже если бы было известно, я не хочу принимать от него помощь. Показать, как отключить запирающий артефакт, неожиданно предложил Франциск. Это не так сложно и требует больше гибкости пальцев, чем магических умений. Пальцы у меня оказались не столь гибкие, как у призрака. Ещё бы Призракам вообще без разницы, в какую сторону гнуть суставы, поскольку суставов у них нет, и сами они всего лишь видимость человека, бывшего когда-то живым. Сущность полностью состоящая из эктоплазмы, а не из мышц и костей. Но всё же после нескольких поправок Франциск признал годными и мои пальцы, за неименем лучшего, как он выразился. Фактически забирающий артефакт состоит из трёх блоков. Первый сигнальный Его мы отключать не будем. Просто аккуратно отцепишь левой рукой и будешь удерживать, пока не вскроешь замок. Одной рукой? уточнила я. Разумеется, вторая-то у тебя будет занята огоньком, если ты, конечно, не собираешься потревожить сладкий сон дежурного. А вы уверены, что он спит, ваше величество? Задавая этот вопрос, я вовсе не ожидала, что Франциск отправится проверять, бросив меня перед дверью в одиночестве. Но вернулся он быстро и бодро отропортивал. Спит и даже похрапывает. Так что если будешь осторожна, то никто не узнает, что тебя не было в общежитии. Кроме ректора, разумеется, но он к завтрашнему дню вообще забудет, что ты была в архиве. Так его заболтает оставшаяся парочка. Итак, приступим. Левой рукой подцепляешь средним пальцем вот ту загогулину указательным «ту» и про мизинец-мизинец не забудь. Им непременно нужно давить на ту точку. Франциск командовал и жестикулировал столь быстро, что не всегда было понятно, какую именно точку он имел в виду. Возилась с запирающим артефактом я минут пять, все время боясь расслабить левую руку. Орудовать одной правой оказалось на редкость неудобно, постоянно хотелось подключить левую, А также постоянно приходилось себе напоминать, что левую подключать ни в коем случае нельзя. Артефакт наконец тихо зажужжал. Я юркнула в приоткрывшуюся дверь и начала выполнять обратную последовательность действий. Свободно выдохнула я, когда крючок от сигнальной нити встал на своё место, словно и не вытаскивался. А никто не прибежал проверять, что уже случилось. "Ты не так безнадёжно, огонёк", снисходительно бросил Франциск. Это не всякий выпускник провернет. Я все время боялся, что не удержишь. Все-таки процедура не для твоего уровня». «А почему тогда предложили?» «Интересно было, сможешь или нет?» Невозмутимо ответил он. «Огонек, не дуйся. Ты почти ничем не рисковала. В крайнем случае вызвали бы к ректору. А ты ему понравилась». «С чего это вы взяли?» Удивилась я. «Так отпустил же! Не стал мурыжить Сальвендуа и этой, которая невеста принца. Предупредить бы его, а?» Выверты призрачной логики были все так же причудливы, а призрачные цели не ясны. — Ректора? — Принца, разумеется. — О чем? — Что невеста смотрит на сторону, — пояснил Франциск. — Огонек, твоя задача — придумать, как это сделать. — Да почему моя? — Потому что брак принца — дело государственной важности. Ему на ком попало жениться нельзя. — Вы сейчас за страну переживаете или за потомка, Ваше Величество? Заинтересовалась я невольно зевнув. Всё же день сегодня выдался необычайно насыщенный. В данном случае никакой разницы, глубокомысленно заявил Призрак и так посмотрел, словно прикидывал, как на место Невесты впихнуть меня. Главное предупреди, а уж ледининги найдут, чем отблагодарить. Вам надо, вы и предупреждайте, строптиво заявила я, опять зевнув. Франциск разливался соловьём всю дорогу до нашей с Люсиль комнаты, пытаясь доказать, что моя святая обязанность встать на защиту дома Леденингов, хотя бы в лице одного бедного несчастного принца. Мои возражения, что принца есть кому защитить и без меня, и вообще я уже помогаю одному представителю этого дома, отметались как ничего не стоящие. У двери в комнату Франциск застыл, помня о нашем уговоре. Но его лицо выражало сложную гамму чувств и укора, и решительности. На меня его ухищрения должного впечатления не произвели, и я с чистым сердцем пожелала его величеству доброй ночи, после чего напрочь выбросила из головы и его, и его проблемы. Не помню, что объясняла Люсиль, которая насела с вопросами. Единственное желание добраться до кровати было наконец выполнено, и я провалилась в сон, успев только подумать: "Богиня Какое счастье, что всё закончилось. Но как же я была не права. Утром я проснулась от бодрого шёпота Франциска прямо мне в ухо. Огонёк, мы тут с Шарлем посоветовались и решили, что жестоко заставлять тебя поддерживать иллюзию помолвки с Альвиндуа. Это репутационные потери, которые тебе совсем не нужны, особенно с учётом того, что, впрочем, неважно. Важно, что у нас появилась идея, как попасть во дворец пораньше.